«Хотите чаю, милорд?» – дипломатично спросила она, зажигая спиртовку под маленьким чайником. «Заодно расскажете, что с вами приключилось и как вы оказались в Сангаре». «Откуда вы меня знаете?» – ответил вопросом на вопрос Джевидж. Фейм чуть не выпалила. Да кто ж не знает лорд-канцлера и тайного советника-императора. Но вовремя придержала свой бабе язык. «Излишняя откровенность – это последнее, что необходимо для общения с Россом». «Я встречала вас в столице, чуть больше года назад, когда еще был жив мой муж», – уклончиво молвила мистер Эрмаат. «Разве вы не помните?» «Совсем ведь не обязательно нагло лгать, верно? Особенно, если дается возможность ничего не уточнять. Обтекаемость фраз, многозначительность и несколько возможных трактовок достаточно, чтобы никто потом не стал укорять за вранье. Джейвидж тяжело уселся на стул и вытянул перед собой больную ногу. «Нет, мистер Сермаат, я ничего не помню. Я вообще ничего не помню из того, что случилось ранее 5 числа Лотиса месяца». Сноска. Лотис. Второй месяц весны. Конец сноски. Сказал так, словно каждое слово обжигало губы и тяжело сглотнул. Глава вторая Ночь нежна Маленькая беленькая чашечка смотрелась в ладони Росса нелепо. Так, словно взрослый мужчина, решил поиграть в кукольное чаепитие, отобрав сервизику маленькой девочки. Но лорда Джевиджа это несуразиться ничуть не смущало. Он преспокойно отхлебывал из хрупкой посуды по крошечному глоточку. Хотя мог при желании полностью засунуть чашку в рот, а также проживать и проглотить без ущерба для здоровья и закусить грязными полотенцами, и запить из умывального таза. «Вы голодны?» – спросила Фейм, услышав, как бурчит у него в животе. «Не отказался бы от тарелки», – он звучно потянул носом, принюхиваясь, э -э – «чего-нибудь». И пока женщина накладывала кушанье в тарелку, отрезала хлеб и доставала из плетеной корзинки вилку, Росс внимательно разглядывал кухню. По всем признакам, мистерс Эрмаат жила совершенно одна, обходясь без постоянной горничной или кухарки. Все факты налицо. Столовая посуда пылится в древнем, как этот мир, буфете, а пользуется мистерс лишь парой тарелок и несколькими чашками. Хотя вряд ли вдова делает всю работу по дому сама. Руки у нее пусть и загрубевшие, но не слишком натруженные. Скорее всего, белье она отдает прачке – Раз в месяц приглашает женщину для большой уборки, а каждые несколько дней мальчика, чтобы наносить воды в медный бак и наколоть дрова. Из этого следует, что «Феймрил эрмат независимо от семьи, но не слишком свободно в средствах. Муж не оставил денег или обобрали родственники. Скорее всего, и то, и другое. На локтях строгой блузки с воротником-стойкой, аккуратные заплатки. Фартук переделан из старой простыни, юбку несколько раз ушивали в поясе. Порой Джевидж сам дивился собственной наблюдательности. Дивился и одновременно свирепел от бешенства. За каким дьяволом ему этот проклятый дар, если каждое утро он просыпается лишенным всяких воспоминаний, точно новорожденный ребенок? Вдова, потопив взор, терпеливо ждала, когда ее непрошенный гость насытится. По крайней мере, готовила она неплохо. Неплохо для дамы благородного происхождения. Кто-то может и за заплатками на локтях, простой прической и коротко подстриженными ноготками, но аристократку выдают вовсе не одежда или ухоженные ручки. Умение держаться осторожно и вежливо, правильные привычки, учтивость и сдержанность. Уфэймрил в крови. И этого не отнять неравным браком. Годами бедности и незначительности. Вы унаследовали этот дом? полюпопытствовал роз самым светским тоном. Да, бабушка завещала, легко отозвалась она. Рос удовлетворенно кивнул. Его умозаключения оказались верны. И давно вы тут живете? Почти год. Так-так, почти год. Джейвидж снова заработал челюстями, алчно поглядывая на остальное содержимое кастрюльки. Одинокой мистерес этого хватило бы на несколько дней обильных обедов, а голодному полоумному лорду на один зубок. «Вы жили в столице?» – продолжил он свой ненавязчивый допрос. – Долго? – Да, долго. Совершенно очевидно. Феймрил Эрмат не торопилась пересказывать летопись своей жизни. Скрывала или боялась? Уж то, что очувствовать чужой страх Рос Джеведж умел великолепно. Но вы хорошо помните меня? Более или менее, увернулась Фейм. Я бы не назвала наше с вами знакомство долговременным. Врешь, мысленно воскликнул Рос, но никак не выразил свое возмущение. Напротив, он, понимающе кивнул, мол, мало ли в столице всяких лордов Джеведжей. Вполне можно запамятовать, где какой. По-простецки, вымокав подливку куском хлеба и допив остатки чая, примерно два с половиной наперстка остывшей жидкости, он выжидательно уставился на хозяйку. Выходит, у нас с вами было исключительно шапошное знакомство. Так? И ничего важного моей личности вы рассказать не можете. Женщина кисло усмехнулась и ничего не ответила. «Что ж...» «Ах, вот как! Мы решили попридержать информацию!» Разочарованно скрипнул зубами Джевич. «Думаете, так вам удастся обмануть убогого, мистерс Эрмаат?» «Так мы никуда и не торопимся, и вполне способны подождать, когда на вас не зайдет желание поговорить откровенно». «Теперь мне требуется привести себя в порядок. Помыться, побриться, постираться», – заявил он решительно и резко. А еще лучше переодеться в чистую новую одежду. В вашем доме есть ванна? Каков хам! Нет, вы слышали что-нибудь подобное? Неслыханная наглость. Задохнулась от возмущения Фейм, встречаясь взглядом с Джевиджем. Именно таким она его и привыкла видеть в столице. Наглым, самоуверенным, безапелляционным и упрямым. Бесстыжая морда. Тоже мне нашел служанку. Но Феймерил Эрмаат не зря 15 лет училась держать под контролем свой гнев и недовольство. Когда любой взрыв негодования в конечном итоге станет для Уэнна долгожданным поводом для нового витка травли, невозмутимое спокойствие из правила хорошего тона превращается в непробиваемые доспехи. Поэтому Фейм одарила лорда Джейвиджа любезной улыбкой и, не повышая голоса, сообщила. «В моем доме есть ванна, а воды в баке хватит, чтобы ее наполнить». Она кивнула на одинокое ведро. «С британными принадлежностями, сами понимаете, не сложилось, так же, как и с новой мужской одеждой. В остальном же можете не смущаться относительно неудобств, которые вы мне доставите» а также незапланированных денежных трат. Насчет непоправимого ущерба моей репутации, порядочной женщины, вы тоже можете не переживать, милорд. Ну, подумаешь, весь город будет знать, что у вдовы Эрмат поселился совершенно посторонний мужчина. Вам-то какое дело, верно? Женщина окатила наглого непрошенного гостя ледяным, как сангарские минеральные источники и таким же горьким взглядом развернулась на каблуках и стремительно удалилась. А то руки так и чесались взяться снова за ручку сковородки и украсить высокий лоб лорда Джевиджа еще одной шишкой. Для симметрии и коллекции, так сказать. Выродок, негодяй, сволочь, ввалился в чужой дом, перемазал грязью и кровью всю кухню, все сожрал, нагрубил. Да-да-да, это хамское бесстыжие «ты», Она ему не простит никогда. Так еще и ожидает от нее услуг горничной. Скотина. Памятая о предательской скрипучести рассосшихся половиц в спальне на втором этаже, Фейм решила не уступать дурной привычке в душевном смятении метаться от стены к стене. Не хотелось показывать Джевиджу свои слабости. Она залезла с ногами на кровать и вгрызлась зубами в уголок подушки, представив как в корзине для грязного белья знакомая прачка находит груду грязной мужской одежды. Садгара – небольшой город, здесь все на виду, и для мистрис Ирмаат никто не станет делать скидок. Одинокую вдову исключат из тесного круга приличного общества, до да нельзя осложнив и без того тяжелую жизнь. Где-нибудь в блистательном Эарфирене или шикарном Каанефе на формальное грехопадение молодой вдовы Никто внимания не обратил бы, и то не факт.